Глава восьмая, часть 2. Про женскую верность и разведывательные мероприятия. Отправился я вершить справедливость один. Гордый и несломленный, так Андрюха сказал. Типа, Жорик, помни, ты, мужик, гордый и несломленный. Муть завернул, конечно. Где только набрался слов таких? Это он меня вроде пытался поддержать. Зачем? Не знаю. В поддержке я точно не нуждался. Я нуждался в хорошей, основательной, душевной драке. Аж руки чесались. Злость требовала выхода. Дед Мотя и Андрюха остались в засаде, сменив дислокацию с соседнего полисадника на Лидочкин. Типа, если что, они рядом. Сели оба прямо под окном, которое выходит на улицу. «Конспираторы». Какое, если что, имелось в виду, не знаю. Думаю, вряд ли Федькина свита там же, где и сам Федька. А при другом раскладе мне помощь не понадобится. Только если бы деревенский отелло был не один. Лидочка, конечно, совсем не пионерка на фоне всего произошедшего, но не настолько же, чтобы еще и друзей его привечать. Матвей Егорович взял меня за плечи, посмотрел долгим внимательным взглядом, а потом глубокомысленно сказал: "Ну, давай". Было ощущение, сейчас перекрестит для большего эффекта. Даже рука как-то у деда Моти пошла вверх, а пальцы сложились щепотью. Но нет. Обошлось. Я открыл калитку и прислушался. Во дворе было тихо. Значит, встреча влюбленных сердец происходит в доме. Ну ладно, так даже лучше. Подошел к порошкам, поднялся, стараясь сделать это тихо, и дернул входную дверь. А вот она оказалась заперта. Интересный поворот. Обычно деревенские вообще не помнят про замки, будто их не существует. Ну ладно, не получится скромного появления, значит, будет нескромное. Короче, в дверь я долбил так, что задержись, Лидочка, еще на пару минут, она бы улетела с петель. Дверь, естественно. Когда створка распахнулась, и бухгалтерша увидела меня, ее лицо стоило многого. Лида в этот момент сильно напоминала сову, которая вдруг узнала, что она не сова, а какая-то, не знаю, мышь, к примеру. Потому что глаза у бухгалтерши стали круглые, совсем. Жорик, а я днем так поняла, ты не придешь? И тебе не болеть, хотел бы поболтать на пороге, но в некотором роде я не к тебе. Так что сорян взял Литочку за талию двумя руками и натурально, как куклу, отставил в сторону. Она даже пискануть не успела. Я совершенно беспардонно протопал в дом, а в доме было пусто. Обошел все комнаты, целых две, никого не понял. Где наш общий друг? Какой друг, Жорик, ты чего? Первый шок отпустил бухгалтершу, поэтому теперь Лидочка воплощала собой гнев и возмущение». Она бежала за мной следом, пытаясь заглядывать через плечо. Что там впереди хотела увидеть, не знаю. Я лично очень сильно хотел увидеть Федьку. Хоть где-нибудь. А Федьке хрен было? Куда он делся? Я обернулся к хозяйке дома. Так кто? Жорик? Кто? Хер в пальто. Федька где? А зачем ему тут быть, Жорик? Слушай, вот это я точно знать не хочу. Зачем он к тебе ходит? Наверное, вы читаете стихи. Может, вышивание крестиком. Похрену. Ты подозреваешь, будто мы с Федором? О, -о, -о, О, Лидочка открыла рот и приложила к нему ладошку. Очень натурально вышло. Заметь, ты не спросила, какой конкретно Федор. Думаю, вряд ли он один в селе, правда? Вот уверен, найдется еще как минимум несколько Федоров. Но тебе прям сразу стало понятно, о ком речь. Удивительно, да? Меня распирало от злости. Честно говоря, не столько на саму бухгалтершу. Баба, что с нее взять? Но вот Федька его в данную минуту почти ненавидел. Еще и за то, что он, получается, Наташке тоже по ушам нормально ездит. Любовь, все дела... А сам ныряет к Лидочке в гости, хотя Наташка уже несколько раз пресекала всякие поползновения с моей стороны именно из-за этого мудака. Типа непорядочно. А Федору вон, очень даже нормально. «Лида, давай опустим ту часть разговора, где я требую, что ты сказала правду. А ты доказываешь мне, что вообще не такая и трамвай не твой». Поэтому коротко по делу. Куда делся Федька? Я знаю, он тут. Про часы тоже, если что, знаю. Ну, здесь, конечно, приврал. Более точной была бы формулировка «предполагаю». Но, во-первых, все эти факты, которые имелись, указывали на достоверность моих слов. А, во-вторых, То, что Федька кружится с Лидочкой, однозначно правда, даже если в истории с быком она принимала косвенное участие. Но, знаешь, жорик, это уже ни в какие ворота не лезет. Лидочка обхватила себя руками за плечи и уставилась куда-то в угол комнаты, изображая всем своим видом скорбь. Судя по напряженному лицу, она активно выдавливала слезу. Слеза, походу, выдавливаться не хотела. Поэтому, если имелся расчет на трогательный момент, то случиться ему была не судьба. Ёпте мать! Но не обыскивать же мне дом. Да и кто разрешит? Все равно Лида, хозяйка, против ее воли не попрешь. Короче, следствие зашло в тупик. И неизвестно, куда бы оно вышло из этого тупика, если бы вышло... Но в этот момент с улицы в то окошко, которое смотрело на полисадник, раздался тихий стук. Лидочка вздрогнула, однако упорно продолжала таращиться в угол. Мандец! Она боится, что кто-то еще явится? Федька, я и еще третий? Нет, мне-то известно, что под окном сидят Андрюха и Матвей Егорович. Раз они подают признаки жизни, значит, случилось то самое, если что. Но Лидочка не знает, кто скребется по стеклу, а при этом делает вид, будто не слышит. «У тебя там стучат!» — ткнул пальцем в сторону, откуда доносился звук. «Да где стучат, Жорик?» «Лида, я сейчас в рифму отвечу, и эта рифма тебе точно не понравится». Стук в окно стал громче. Причем был он каким-то нервным. Я плюнул на приличие, подскочил к окну и отодвинул шторку. По стеклу расплющилась Андрюхина физиономия. Это было так неожиданно, что я матернулся. Не сам Андрюха, ясное дело. Я понимал сразу, это либо он, либо Матвей Егорыч. Просто братец, чтобы лучше рассмотреть происходящее в доме, реально прижался рожей к стеклу а поэтому выглядел так будто его по этому стеклу размазало что случилось приоткрыл створку окна и с раздражением уставился на переростка который пользуясь случаем хотел сунуть нос в образовавшуюся щель любопытно ему типа наверное думал посреди комнаты уже лежит растерзанная туша моего соперника Плохая новость. Борька тут. Только хотел спросить, что за Борька еще. Я знаю одного. И этот Борька с высокой колокольней плевал на Лидочку, потому что он козел в полном смысле этого слова. Однако едва Андрюха произнес имя, бухгалтерша громко охнула, а потом бросилась к окну, чуть не затоптав по дороге меня, между прочим. Трепетная лань со слезами на глазах, которая страдала от моих претензий буквально несколько минут назад, куда-то сразу исчезла. «Как Борька!» — в голосе Лидочки звучала самая настоящая паника. «Вот так!» — его дед Мотя заметил еще, когда тот в конце улицы появился. Побежал навстречу, отвлекает сейчас. Сразу сообразил, что к тебе несется на всех парах. «Оно и ясно!» Андрюха многозначительно покосился на меня. «Донесли, «Да наверное, а то ты, Лидия, не знаешь, как слухи разлетаются. Вот пока от зеленух до квашина дошло, как раз и Борька появился». «Да кто такой Борька, может, объясните?» Я поморщился и попытался отодвинуться от окна, потому как Лидочка топталась возле него, заламывая руки как раз по моим, блин, ногам. Брат ее мужа, Андрюха кивнул на бухгалтершу, у мужика голова отбита вообще. Лютика помнишь? Вот Лютик, невинный козленок. Совсем рядом, где-то возле соседского полисадника, послышались голоса. Один принадлежал деду Моти, второй был мне незнаком. И голоса эти приближались и идут. Сообщил Андрюха очевидную вещь, а затем, присев, начал отползать к ближайшим кустам. Лида закрыла окно и уставилась на меня испуганными глазищами. Что делать-то? Ты меня спрашиваешь? Я охренел от ее наглости. Думать надо было головой, а не... Сама знаешь чем. Давай огородами уйду. Не успеешь. Матвей Егорыч его отвлек, чтобы Андрюха предупредить успел, но они рядом. «Не успеешь». Бухгалтерша посмотрела на двери, ведущую в синий, вздохнула тяжело, махнула рукой, а потом сказала загадочную фразу «Зато живая» и принялась толкать меня к двери. «Давай быстрее, лезь наверх». «Куда наверх?» Я особо не сопротивлялся, но план бухгалтерши пока не мог понять. «Да наверх, на чердак, бегом». В сенях, там, где в доме Виктора, например, имелся большой сундук, стояла лестница, упирающаяся в квадратный люк, который вел под крышу. Да быстрее, говорю тебе, если увидит смерть нам обоим. Пока благоверного нет, Борька следит за моим моральным обликом. Хреново следит, сказал я, просто не мог смолчать, но по лестнице взлетел шустро. Одно дело набить морду Федьки, И совсем другое – бодаться с левым мужиком, который, кстати, предъявит мне за дело. Мы с Лидочкой успели буквально за секунду до того, как дверь громыхнула от удара по ней кулаком. Стоумовая бухгалтерша догадалась ее снова закрыть после моего появления. Я заскочил на чердак, опустил люк, а Лидочка отодвинула лестницу. Когда на пороге появился очередной гость, все было уже прилично. Боря, ты чего по ночам шатаешься? Я слышал происходящее внизу хорошо, несмотря на деревянную преграду. Голос у Лидочки звучал сонно, типа только что ее разбудили. Актриса, блин! Да так, случайно мимо проходил. Мужской бас был колоритным, это факт. Могу представить, как выглядит его обладатель. Осторожно приподнял люк, буквально на пару сантиметров. Очень хотелось посмотреть на этого Борьку. Лучше бы не смотрел. Рядом с двухметровым мужиком даже далеко нехилый переросток и дядька показались мне пацанами. Какой-то гигант, отвечаю. Он проскочил в комнаты мимо Лидочки и, судя по грохоту, принялся двигать кровать или шкаф. Или одновременно всю мебель, не знаю. Борька, ну все, мандец, теперь до утра куковать тут будем. Думаешь? Я оторвался от щели, которая была между полом и створкой люка, посмотрел на сидящего рядом на корточках Федьку, а потом снова принялся изучать, что творилось внизу. В этот момент до меня дошло Федька. Я медленно опустил крышку и уставился на этого мудака. Так вот, куда Лидочка его засунула, как и меня. Просто когда встал выбор, встречусь я с Федькой на чердаке или встречусь с этим Борькой в ее спальне, первый вариант показался бухгалтерше более безопасным. «Ну ты, блин, и козел!» Протянул я шепотом, при этом соображал, как ухитриться набить Федьке морду, чтобы нас не спалил этот мужик, который сейчас в данную конкретную минуту ищет следы Лидочкиных измен. «Сам козел!» – также шепотом ответил Федька. «Я? Да я тебя вообще не трогал, понял? А ты-то, корешей, подговорил, чтоб против меня одного вас компании была?» Ты часы подкинул и Лютика скоммунизил. А ты докажи, Федька нагло улыбнулся. Ну вот, на этой улыбке меня и сорвало.